Глава 17. Обзорная экскурсия. Финальные испытания осы заняли весь день. Проверяли не только и не столько надежность корабля, сколько готовность экипажа к полету. Каждый из отправляющихся на Меркурий четверки должен был показать знания основных систем модуля и умение управляться с ними во всевозможных нештатных ситуациях. Оставшуюся неделю провели в атмосфере нарастающего волнения. Напряжение увеличивалось пропорционально размеру приближающейся полусферы Меркурия, одна сторона которого была залита ярким светом, другая терялась в тени. Стартовать с Альфа-Ориона пришлось рано. Космонавты даже позавтракать не успели. На посту управления собрались все, кроме экипажа Асы. Мишки разрешили занять место Эдика, так что теперь, устроившись между Лешей и Сашей, он прекрасно видел оба экрана бортового компьютера. В кресло Никиты по левую руку от Валика села Аня. За прошедшую неделю Мишка встретил её впервые. И, как ни странно, она оказалась в хорошем настроении. Разговаривала с Валиком и с Юрой. Иногда даже улыбалась. Чем была вызвана такая перемена, Мишка не знал, но искренне надеялся, что это надолго. За спиной Юры стояла Клавдия Васильевна. Взглянув на неё, Мишка сразу понял. Доктор изрядно нервничала. Ее пальцы, сжимавшие спинку командирского кресла, казались неестественно белыми. На руках от напряжения проступили вены. Варя тихонько вздыхала в дальнем уголке заднего ряда. Там же во втором ряду, только с другой стороны, сидел Вася. Его глаза были закрыты. Он то ли дремал, то ли страдал от скуки. Видно, пришел сюда лишь за тем, чтобы скоротать время в ожидании завтрака. После очередной серии предстартовых проверок аса неспеша выскользнула из ангара, расправила крылья солнечных батарей и полетела в направлении маленькой каменистой планеты, по цвету, напоминающей то ли выцветший асфальт, то ли обочину пыльной деревенской дороги. Из такого расстояния очень похожий на гладкий бильярдный шар. Выход спускаемого аппарата на эллиптическую орбиту вокруг Меркурия на Альфа-Ориона встретили бурными аплодисментами, объятиями и рукопожатиями а когда все немного успокоились, Лёша предложил переместиться в столовую. «Очень уж есть хочется», — бесхитро сна улыбнулся он. «Согласен», — подхватил Саша. «Как? И мы не посмотрим, как они будут садиться?» Варя встала позади Аниного кресла. «Обязательно посмотрим», — успокоил её Юра. «Только немного позже. Сейчас оса будет корректировать орбиту. Постепенно снижаясь, она сделает несколько оборотов вокруг Меркурия, а когда подлетит достаточно близко к поверхности, мы снова выйдем на связь». На орбитальные маневры ОСА потратила больше суток. Когда экипаж альфа вновь собрался на посту управления, Юра открыл на одном из экранов бортового компьютера карту Меркурия. Разглядывая ее, Мишка узнал несколько имен — Тургенев, Чехов, Толстой и даже Пушкин. А Клавдия Васильевна с улыбкой заметила. «Какая культурная планета!» «Сплошные художники, музыканты, писатели и поэты». «Так и есть», — подтвердил Юра. «Кратеры Меркурия принято называть именами людей искусства». На другой экран он вывел данные, передаваемые с одной из камеросы. Картинка напомнила Мишке Луну такой, какой он видел ее в астрономических журналах и в интернете. С обширными равнинами, покрытыми кратерами разных размеров. Но была на ней одна очень интересная особенность — Вся поверхность Меркурия оказалась исчерчена длинными складками, тянущимися на сотни километров. Они вырисовывались высокие зубчатые обрывы. «Это эскарпы», — пояснила Аня. «Уникальные формы. Такие не удалось найти больше нигде в Солнечной системе. Считается, что молодой Меркурий был очень горячим. Остывая, он сжимался, уменьшаясь в размерах, и постепенно его поверхность начала морщиться и трескаться, образуя такие вот уступы» как на льды где-нибудь в Антарктиде», — уточнил Юра. «Скорее, как высохший апельсин. Объём его уменьшается, а площадь поверхности остаётся, так что кора покрывается бугорками и складками. А вот те горы на границе светлой и тёмной стороны, они указала на длинную горную цепь, хорошо заметную на фоне равнинного рельефа Меркурия. Это горы жары. Они тянутся вдоль восточного края равнины жары. Удивительное место». Она едва заметно улыбнулась. Это самый большой ударный кратер на поверхности Меркурия. Будто в подтверждение её слов Валик обвёл равнину жары на карте. «Меркурию сильно не повезло», — продолжила Аня. Он пережил немало столкновений. Но то, что упало здесь, было просто невероятных размеров. Когда оса подлетит к противоположной стороне, обратите внимание, как много на ней холмов и впадин. Судя по всему... Там сошлись ударные волны после столкновения. Равнина жары, кстати, одно из самых жарких мест на планете. Отсюда такое название. А около её центра есть ещё одна структура, аналогов которой в Солнечной системе неизвестно. Борозды пантеон. Они расходятся как лучи и тянутся на сотни километров. Их иногда называют пауком, хотя, как по мне, сходство весьма сомнительное. У паука всего восемь лапок, а здесь сотни борозд. «И где же этот паук?» «Не паук», — спросил Саша. «Сейчас пантеон на тёмной стороне. Мы не сможем его увидеть». «Ну вот», — Саша изобразил гримасу разочарования. «Зато хорошо видны кратеры», — утешила его Аня. «Смотри, как их много». И действительно, чем больше оса приближалась к поверхности планеты, тем отчетливее на её каменистых равнинах вырисовывались кратеры. Большие и маленькие, глубокие и не очень. Круглые, овальные, похожие на огромные чаши, опоясанные крутыми склонами. Усеянный ими Меркурий походил на израненного зверя. Оса сбросила скорость и повернула на север. Аня продолжала свою экскурсию, пока посадочный модуль не оказался в тени. Теперь на экране бортового компьютера альфа риона не было видно ничего, кроме темноты. Аня опустила голову и замолчала. Унылое выражение вновь появилось на ее лице и Мишка вдруг понял от чего. По части Меркурия она явно была самой продвинутой на Альфа-Ориона. Ее отстранение от этой миссии впрямь показалось ему несправедливым и даже жестоким. Лучи яркого света, выпущенные внешними прожекторами осы, тянулись широкими серебристыми лентами и, не находя за что зацепиться, растворялись во мраке. Эдик отключил внутреннее освещение, чтобы лучше видеть происходящее за бортом. Хотя смотреть, по большому счету, было не на что. Внутри корабля стало почти так же темно, как за его пределами. Выделялась только приборная панель. Ее датчики фиксировали постепенное снижение. «Не понимаю, зачем вы выбрали это место?» — пробормотал Эдик. В его голосе не чувствовалось ни тревоги, ни раздражения. Лишь искреннее недоумение. «Нет, я правда не понимаю. В нашем распоряжении сотни, если не тысячи кратеров на светлой стороне. А вы просите посадить осу здесь». «В полной темноте. И глубина-то какая! Несколько километров. Просто я люблю музыку», — отозвалась Настя. Шутливые нотки звучали в её звонком, хорошо поставленном голосе. «Да-да, а Прокофьев — её любимый композитор», — не применил вставить Никита. «А если серьёзно?» На этот раз голос Насти показался Эдику напряжённым, полным нетерпеливого предвкушения. «Это крупнейший кратер в Северной Полярной области» и он достаточно глубокий для того, чтобы солнечные лучи не доходили до его дна. Если на Меркурии есть вода, мы обязательно найдем ее здесь». Эдик не стал развивать тему, разговор мешал сосредоточиться. Он переводил взгляд с одного экрана на другой, вглядывался в замысловатые формы, сложные графики, таблицы и схемы. Через какое-то время он снова заговорил. «Прямо под нами широкая равнина. Похоже, это и есть кратер Прокофьев». Он больше ста километров, в поперечнике. На дне кратеры поменьше. Предлагаю приземлиться на юге равнины, у края одного из таких кратеров. Лучше посадить осу на ровную поверхность, — возразил Никита. Эти склоны могут оказаться ненадёжной опорой. Хорошо, — согласился Эдик. Он сообщил на Альфа-Ориона о начале снижения. Сбросил скорость ещё немного. Оса медленно приближалась к поверхности. Темнота постепенно рассеивалась. В свете прожекторов стали вырисовываться какие-то тени. А потом этот свет усилился. На мгновение Эдику показалось, что они в окружении полупрозрачных остуканов, возникших из ниоткуда. Но уже через секунду Настя и Никита одновременно воскликнули. «Это же вода! Это же лёд!» На дне кратера на самом деле обнаружился водяной лёд. Местами вздымающийся огромными глыбами, местами гладкий, как отполированный каток. Кое-где его рассекали глубокие трещины. Однако скоро стало понятно, что большая часть долины, хотя и скована вечной мерзлотой, все же укрыта толстым слоем обломков и серой каменистой пыли. Оса беззвучно кружилась в поисках места для посадки. Эдик опустил ее на небольшой каменный откос, утыканный ледяными глыбами. Связи с Альфа-Ориона не было. Она пропала, когда посадочный модуль начал опускаться вглубь кратера так что докладывать о примеркуривании было некому. Убедившись, что спускаемый аппарат опустился на твердую поверхность, Эдик зафиксировал посадочные опоры. «Можно вставать», — щелкнули ремни безопасности. Космонавты медленно поднимались, разминая ноги, вглядывались в иллюминаторы. «Не знаю, как вы, а я немного разочарован», — заметил Дима, настраивая фотоаппарат. «Разочарован?» — не поверила ушам Настя. «Это же настоящий замок Снежной Королевы. В жизни не видела ничего удивительнее. «Я не об этом», — возразил Дима. «Просто чувствую себя несколько обманутым. Мы так много говорили о воде, едва не повернули назад. А она... Вот вам, пожалуйста. Хватай, добеги». Да «Не торопись», — покачала головой Настя. «Не говори гоп, пока не перепрыгнешь», — добавил Эдик, вспомнив давнишний разговор с Валиком. «Эту воду нужно еще добыть, собрать, поднять на осу и доставить на Альфа Ориона. Повторил он слова академика. Её нельзя просто взять и растопить.